Глава шестая. Антон Северов приходил в себя медленно. Врачи наблюдали положительную динамику восстановления нейронных связей головного мозга. Антону и флоту в целом повезло. Джао Кипдига не удалось взять под контроль флота и полностью перестроить структуру сознания. Он чувствовал себя так, словно наступило глубокое похмелье, но постепенно отпускало. Вошел Светлов. Антон повернул голову и сел. «Антон, ну что ты, лежи, я пришел провидать тебя». Как самочувствие. Терпимо, Сережа, терпимо. Подвел я тебя и всех подвел. Задачу не выполнил и чуть флот не погубил. Да перестань. Война дело серьезное. Здесь все средства хороши. Что поделаешь, на этом этапе наши враги ментально сильнее. Согласен, испытал на себе. Никаких ощущений того, что тебя берут под контроль. Главное, они могут преодолевать нашу защиту. Нужно разработать новую. «Разработаем, Антон. Обязательно разработаем. Ты давай поправляйся. Копия памяти не пригодилась? Структура мозга не изменена?» «Не успели изменить. Расскажи, как удалось меня вытащить?» Светлов рассказал. «Помнишь первую нашу усыпь К Кепдига краносила? «Да как же помню. Полетел с Просовым и попал под контроль Джао». «Верно. Полетел, только под контроль не попал. Смог обмануть Сьюиса и впоследствии бежал на корабль твоего флота». Сбросил мне сообщение, и я приказал тебе срочно уходить из системы. Ты уже находился на грани потери самостоятельности. Он поддержал тебя и экипажа. Это дало возможность увести флот. Настоящий герой. Хотел бы его увидеть. Он здесь. Зови! Вошел Кроносил. Антон, превозмогая слабость, встал, боясь упасть, отдал честь и душевно поблагодарил. Ты настоящий солдат, Кроносил. Спасибо тебе за спасенный флот. И упал на койку, теряя сознание. «Президент, разрешите слегка помочь подкорректировать сознание Северова?» «Разрешаю». Кроносил вошел в сознание и быстро подпитал энергетические кластеры, а также снял вторичное напряжение от вмешательства врагов. Антон открыл глаза, осмотрелся, прислушиваясь к себе. Встал, прошелся и обратился к Светлову. «Совершенно здоров». «Вот кого благодари», и показал на Кроносила. «Спасибо». «Спасаешь меня второй раз». «Не за что, командующий. Нужно готовиться к атаке Талиса на планету Лагуна». «Какая атака? Они же осаждены в системе АЖУС. Им оттуда не выбраться», — возразил Светлов. «Сережа, если Корносил говорит готовиться, значит, надо готовиться». «Но почему?» «Потому что у Талиса нет выхода. Ему нужна вакцина. Много вакцины. Иначе все зря. В перспективе идеально для него отбить планету Лагуна у нас». потому что он, она – естественный генератор излучения, который позволяет жить». «Логично, но до этого далеко». Неожиданно на связь вышел Андрей и сообщил, что флот Талиса, возможно, направляется к планете Лагуна. «Откуда такая уверенность?» «Талис оставил у Ажуса лишь часть своих бойцов. Мы их нейтрализовали. Флот Просова, который они захватили, в системе нет. Вывод один. Они атакуют планету Лагуна, чтобы захватить вакцину. А если получится, то и планету». Противостоять им будет сложно. объявляя боевую тревогу и отстреливая все корабли, прибывающие в систему. В противном случае они возьмут планету под контроль. Я иду вам на помощь. Продержитесь до моего прибытия». Президент Светлов слегка тормозил. События закрутились слишком быстро и невероятно. А Антон и Кроносил смотрели на него, ожидая приказаний. Оба понимали. Президент медлит. «Сереж, очнись, пора действовать!» Невероятно, неужели можно взять под контроль нашу планету теми ментальными силами, что сейчас у Талиса, легко? «Выхода нет», — вошел в ментальное поле и объявил боевую тревогу. «Приказываю уничтожать все корабли, вошедшие в звездный сектор, даже наши с опознавательными транспондерами!» Сел на койку, на которой только что лежал Северов, обхватил голову руками и прошептал «Что я делаю?» «На кораблях нашей экипажа?» «Уже нет на кораблях экипажа Талиса. Хватит мучиться сомнениями, пора в центр управления. Нужно осуществлять руководство планетарной обороной. Кроносил ты со мной?» «Конечно, командующий. Президент, разрешите присоединиться к Северову?» «Делайте, что хотите», — сказал Светлов и лег на койку, чем вел в полный ступор обоих. Северов посмотрел ментальным взглядом на Кроносила, Тот сразу его понял и провел активное сканирование пространства. «Нет, пока все чисто. Флот Талиса еще не прибыл. У нас есть шанс. Держи под контролем ментальное пространство». «Уговаривать Светло во времени нет», — его перебил Крыносил. «На президента идет ментальное воздействие вражеского Джао Кипдига». «Как? Откуда?» — в волнении задал вопрос Антон. «Отсюда. Дают ли указания?» В сознании Северова образовалась схема помещения медицинского центра. Ментальное воздействие шло с уровня, где располагались и проходили реабилитацию экипажа командующего Джона Трасса. «Защити Сергея, а я нейтрализую шпиона!» «Без меня не получится, ты слаб. Надень защиту. Пойдем вместе. Я могу защищать президента от ментального воздействия дистанционно». «Хорошо». Антон распорядился, чтобы ему принесли комбинезоны средства защиты, объявил боевую тревогу в центре и приказал всем экипироваться средствами защиты от ментального воздействия. Как только оделся и закрепил шлем, сразу отправился на уровень, откуда шла атака. Охрану брать не стали по одной причине, чтобы враг не взял ее под контроль и не использовал против них. Спустились в лифте на нужный уровень, перед лифтом охраны нет, все коридоры наглухо перекрыты. Шпион работал с опережением. Корносил его четко фиксировал. Тот перемещался в другой конец здания, чтобы уйти от преследования. «Командующий, перекройте все здание. Никого не выпускать и не впускать. Шпион пытается уйти». Антон активировал автоматическую охранную систему. По всему медицинскому корпусу упали металлические переборки. Поднять их силой мысли нереально. «Здание заблокировано». «Отлично. Вперед!» Но пройти не удавалось. Переборка не открывалась даже на код высшего приоритета. Антон вытащил бластер и разнес замок. Прошли коридором и вышли в палату. Тишина. Все лежат. Персонала нет. «Где персонал?» Спросил Северов. Персонал заперт в комнате напротив. Открывать не стоит. Они закодированы на нападение. «Где объект?» «Этажом выше над нами. Он отключился, вышел из ментального поля. Предстоит кропотливая работа по его выявлению». «Ничего. Поработаем. Таким же способом проникли на второй этаж. В палатах лежали пациенты. Теперь нужно вычислить шпиона. Корносил ментально просканировал каждого, никаких признаков чужого, и здесь вспомнил, как он сам провел Талиса и Сьюис. Он здесь. Придется проверить каждого. Нужны списки пациентов на этаже. Персонал задействовать пока нельзя. Не проблема». Подошли к терминалу. Антон активировал его и вошел в систему медицинского центра, отыскал список пациентов на этаже и быстро посмотрел, все совпадало. Его здесь нет. Система выдает четкое совпадение, должно быть на одного больше. Нужно проверить каждую палату и соответствие каждого, кто в ней находится в учетной записи. Кроносил это паранойя. Оружие держите наготове. Ладно, убедил. Вижу, дело серьезное. Может обратишься к нему с предложением сдаться, уйти он все равно не сможет. Не я, а ты, командующий. Думаю, будет логично, если ты предложишь ему сдаться. Согласен. И в ментальном диапазоне обратился к неизвестному Джавкибдига. Незнакомец, ты обнаружен. Твое уничтожение дело времени. Если хочешь жить, выходи и сдавайся. Караносил смотрел на него одобрительно, слегка кивая, потом послал тихий ментальный сигнал, чтобы Северов двигался по одной стороне палаты. Сам проследовал по-другой. Однако произошло то, чего они не ожидали. Перед ними появился Орлов собственной персоной и тут же, раскинув руки, пошел навстречу. «Северов, дружище, какими судьбами! Спасибо, что зашел!» Антон растерялся слегка, но не кроносил. «Стой, где стоишь, и не двигайся. Если дернешься, отправлю на корм рыбам». «О чем вы, ребята?» Говорил Орлов, но движение прекратил. «Что с вами?» С этими словами на Антона навалилась тяжесть, которая, впрочем, быстро прошла. Короносил перекрыл от ментальной атаки лже Орлова. Олис, а это был он, понял, что захвачен и почти проиграл. Сделал все для того, чтобы выбраться из передряги. Попробовал еще раз ментально атаковать Северова и незнакомца с ним. Эффекты ноль. Удивленно замер, не понимая, как такое может быть. Решил усилить атакующие возможности, но опоздал. На него словно кувалда обрушился мнемонический удар Кроносила. Олис не выдержал и упал на колени. Этого было достаточно. Северов быстро надел наручники и блокирующий шлем на голову. А Кроносил успел покопаться в сознании Олиса и понял, как он здесь очутился. Тот приходил в себя, озираясь по сторонам, но продолжал играть. «Северов, да что ты себе позволяешь?» Его перебил Кроносил. Олис, первый Джао Кебдиго. Ты проиграл и арестован. Олис дернулся, как от удара током. Откуда ты знаешь? А, понятно. Ты тоже Джао Кебдиго. Только предатель. У тебя не получится разыграть карту с предательством. Ты Джао. И знаешь, такие уловки на нас не действуют. Моральные принципы не относятся к нашим сильным сторонам. Открой сознание. Я его просканирую. «Хорошо, сканируй. Ничего нового не узнаешь. То, что должно было случиться, случилось. Больше того, что ты знаешь...» Его перебил Северов. «Хватит болтать. Открывай сознание». И приставил бластер к колбу. «Если ты ничего не знаешь, тогда ты нам не нужен». Олис открыл сознание. Корносил исследовал его, не торопясь, пытаясь найти основную матрицу памяти. А вот и она. Закончив, посмотрел на Северова и проговорил. «Можно отправлять в изолятор». Антону отдал команду, и Олиса увели. Что узнал? Северов внимательно смотрел на Кроносила, ожидая ответа. «Ничего нового. Информация старая. Начинается с того момента, как его оставили старшим в эскадре нашего командующего Джона Трасса. Вся дальнейшая история нам известна». «Понятно. Пора в планетарный центр управления. События разворачиваются не по лучшему сценарию». Прибыв в центр управления, встретили Светлова, Тот после пережитого нападения выглядел хорошо. «Как самочувствие?» «Да все в порядке, Антон. Спасибо, что поддержал». «Не мне спасибо, а вот ему», и показал на накроносила. Сергей искренне поблагодарил спасителя. «Не за что, президент. Главное, есть первый прецедент, когда враг смог проникнуть в наши ряды. Выявить шпиона очень сложно, практически невозможно. Повезло, что я находился рядом с вами. Однако к делу. Я вот что думаю. Планетарной и орбитальные обороны в боевой готовности. На дальних подходах прикрывают флоты. По-моему, атаковать планету Лагуна – это чистое безумие. Скорее всего, мы просчитались. Посмотрим, как будут развиваться события, договорить не успел. Неожиданно стали открываться порталы прямо рядом с планетой. Корабли, появляющиеся оттуда, начинали вести огонь схода, но не тут-то было. В ответ понеслись боеголовки и торпеды, но цели не достигли. Нападающим удалось отбить атаку. Неожиданно орбитальные комплексы и станции прекратили огонь. Флоты деактивировали оружие. Корабли на дальней дистанции не могли вести огонь. Слишком далеко. «Что происходит?» – воскликнул Светлов. «Понятно, что. Атака, как мы и предполагали. Я не об этом. Почему прекратили огонь наши силы обороны?» – ответил Краносил. «Операторы, капитаны кораблей и экипажи переходят под ментальный контроль нападающих, то есть Талиса. Вас я прикрыл защитным полем, сколько продержусь, не знаю. Но не вы их цель. Талис и Сьюис прилетели за вакциной». «Нет, так не пойдет. Они берут планету Лагуна под контроль. Нет, ребята, так просто вы нас не возьмете». Антон подошел к пульту, перевел управление боевыми системами и флотами, насколько это возможно, на себя. «Сергей, нужно подтверждение полномочий». Тот сразу ввел код высшего приоритета. «Ты бери планетарную оборону на себя. Я – орбитальную. Сделаем, что возможно, но без боя не сдадимся». «А мне что делать?» – поинтересовался Кроносил. «Как что? Держать оборону в ментальном поле. У тебя самое что ни на есть главная задача». Талис и Сьюис оставили в звездной системе с пару эскадр и пару тысяч бойцов Джао -Кибдига. Такой маневр должен задержать на некоторое время преследователей. В идеале взять под контроль планету Лагуна, такой вариант тоже рассматривался. Ближайшее будущее покажет, как все сложится. В реальности, к сожалению, изменять будущее невозможно, даже с новыми сверхвозможностями. Правитель, через 5 минут выходим в обычное пространство, довольно близко к планете Лагуна. Почему неточные координаты, Сьюис? Пространственно-временные установки работают с погрешностями. Разброс при выходе из прыжка может составлять до миллиона километров. Космических масштабах сущий пустяк. Приготовить к бою установки «Последний вздох». Командовала Сьюис по выходу нанести решительный и уничтожающий удар. «Стоп! Меняем план. Приготовить к бою обычное оружие и по выходу сразу нанести удар по орбитальной обороне. Бойцам Джао войти в ментальное поле и приготовиться взять под контроль планету Лагуна, орбитальную планетарную оборону, имея в виду персонал Кипдига и людей». Сьюис смотрела на него с восхищением и нескрываемым обожанием. «Правитель, вы действительно великий полководец и мыслите категориями высшего порядка. Я бы никогда не додумалась до такого эффективного и простого плана». «Сьюис, лезть не является нашей сильной стороной, но слышать от тебя такую высокую оценку – приятно. Берешь на себя основную задачу – удар в ментальном пространстве, проблем не должно возникнуть. Возьми под контроль все население планеты. Сил у нас достаточно». «Слушаюсь, правитель!» Чтобы не отвлекаться, Сьюис сосредоточилась на формировании коллективного ментального поля, которое уже образовывалось, набирая силу. Как только флот вышел из порталов, сразу попал в прицельное устройство местной обороны. Пошел обмен залпами. О победе речи не шло. Противостоять такой отлаженной военной машине невозможно. Надежда Талиса только на своих бойцов, которых сейчас возглавляла Сьюис. А ей он доверял безгранично. По крайней мере, пока... Бой разгорался нешуточный, хотя потерь давалось избежать. Но вот неожиданно наступил перелом. Флот Талиса отразил очередную атаку и все. Больше их не атаковали. Огонь прекратился. Боевые корабли деактивировали орудийные палубы и ложились в дрейф. «Победа! Полная победа!» – кричало все существо Талиса, но он не впал в эйфорию. Сьюис делала свое дело и делала хорошо. Главная задача – «Захват вакцины». Он тут же дал команду десантироваться на планету и захватить хранилище с препаратом, которое находилось в медицинском центре, на всякий случай, чтобы в будущем не возникало неожиданностей, уничтожил оборону центра. «Правитель, быстрее! Чувствуется напряженность пространства! Сюда идет большой флот! Что нам флот? Возьмем его под контроль!» «Правитель, прошу придерживаться плана!» Как бы в подтверждение ее слов заработали орбитальные платформы и боевые станции Кипдига. Флоты, уже захваченные под контроль бойцами Сьюис, начали боевой маневр. Активировались боевые палубы. Экипажи под ее контролем пытались взять управление кораблями, но не могли. Те управлялись дистанционно, так же, как и другие огневые точки. Сьюис пыталась решить проблему, но поделать с этим ничего не могла. «Что происходит?» «Кто-то взял под контроль автоматические системы планетарной и орбитальной обороны и вступил с нами в бой». «Уничтожь, кто бы это ни был!» Сьюис отследила точку, откуда велось управление боевыми кластерами и нанесла ментальный удар. Но не тут-то было. Защита была под стать атаки и не поддавалась давлению. Никаких сомнений. Центр защищали Кипдига Джао. Оставалось одно – вступить в контакт и договориться. Возможно, удастся склонить этих Джао на свою сторону. «Кто ты, Джао? Почему защищаешь наших врагов?» пыталась вступить в контакт с Юис, одновременно увеличивая ментальное воздействие. Удивительно, но ответил ей не Джао, который держал ментальную оборону, а совершенно неожиданно откликнулся Олис, которого она оставила с эскадрой трасса. «Командующая, я знал, что ты вернешься за мной. Спасибо, я на третьем уровне. Помоги ментально, остальное я сделаю сам». «Я своих не бросаю». И дала команду сотне бойцов нейтрализовать охрану Олиса, те выполнили приказ. Выбраться у лесу теперь не составляло труда. Параллельно он сбрасывал командующей всю информацию, которую имел. Ничего такого, что помогло бы ей сейчас, не находило. Хотя нет, вот оно, Джао Кипдига Кроносил работает теперь на Кипдига. Информация интересная, но выяснять некогда. Потом разберусь. Кроносил, я знаю, это ты. Переходи на нашу сторону. Я верховная особь Джао. Приказываю тебе доставить сюда руководство Кипдига. Сьюис транслировала и думала, «Хорошо бы получилось. Наступал момент истины. Верховная предала нас, контролеров, в звездной системе Алонов. Бросила и сбежала. Кипдига поступили с нами как с братьями. Теперь мы часть их цивилизации, и ты скоро почувствуешь нашу силу». Сьюис не верила в услышанное. Она чувствовала, что кроносил имеет силу Кипдига, и здесь ее озарила мысль. А что если Кипдига ввели боевую вакцину всем оставшимся Джао в звездной системе Алонов? От такого предположения ее сознание подернулось холодком страха, пока она чувствовала только одного такого Джао, и с ним следовало поступить жестко, чтобы неповадно было другим поднимать голос против командующей. Кроносил, ты умрешь за такую дерзость. Помни, с кем ты говоришь. Я помню, с предательницей цивилизации Джао. Такой жесткий ответ нельзя оставлять безнаказанным. И она занесла ментальный кулак для удара только по одному джаукра на силу. Он чувствовал, что сейчас погибнет, но сделать ничего не мог. «Президент, командующий, сейчас Юис нанесет последний удар. Я его не выдержу. Попытайтесь выжить. Больше вас никто не сможет защитить». «Где она находится? На каком корабле?» Диалог шел в ментальном поле в режиме мгновенного действия. Кроносил указал местоположение корабля. Антон взял несколькими боевыми системами его в прицел и провел серию пусков. Маневр отвлек Сьюис. Пришлось отбиваться и маневрировать. Но это не могло спасти кроносила. Приговор вынесен. Ментальный кулак опустился на него, пробив защиту и уничтожив мозг. Его просто выжгло. Сьюис увидела, что в центре находились президенты командующий планетарной обороны Северов. Идея Талиса захватить планету Лагуна теперь не казалась ей такой уж фантастичной. Время замедлилось до зепта секунд. Северов начал активировать подготовленную к бою установку «Последний вздох». В зону поражения попадала большая часть их флота и флагман в эпицентре. И если он доведет движение до конца, то всему конец. Конец мечтам о будущем. Конец спонтанному образованию новой цивилизации. Конец всем планам. Рука продолжала движение, и вот-вот палец должен замкнуть контакт, который положит конец новой цивилизации во главе с Талисом. Этого Сьюис допустить не могла. Она уже взяла моторику Северова под контроль, его рука дрогнула и начала движение в обратном направлении. Он изо всех сил двигал руку вперед, а она ползла назад. Приходило понимание, что, проиграв сейчас, он обрекает на проигрыш всю цивилизацию Кипдига. Понимание было, а сил противостоять Сьюис не было. Постепенно его сознание переходило под ее контроль. Антон отчаянно сопротивлялся, но силы не равны. Сьюис побеждала. Командующая, загрузка вакцины закончена. Пора уходить! пришел доклад от бойцов. Чувствуя свою силу, попыталась убедить Талиса. Предлагаю взять под контроль цивилизацию Кип и планету Лагуна. с ее естественным излучением, необходимым нам для жизни. «Выполняйте приказ!» Жестко отреагировал Талис, понимая, что сил для того, чтобы удержать планету, недостаточно. А сию и стояла на своем. «У меня под контролем президенты, командующие орбитальной планетарной обороной Северов!» Талис понял. «Еще немного, и здесь могут остаться все, в качестве трупов, поэтому решил закончить разговор». «Что же, оставайся, я улетаю». Договорить он не успел. Из портала стал выходить огромный флот. Бесчисленное количество кораблей. Сформировалось ментальное поле, которое устремилось на флот Талиса. «В порталы!» — скомандовал Талис и быстро стал уводить корабль, выставив защитный блок, который плохо удерживал удар. А здесь еще в бой вступило обычное оружие. Корабли Талиса стали выходить из строя один за другим. Ситуация складывалась катастрофическая. Из триумфаторов они превращались в проигравших. Сьюис все-таки вывела из строя Северова и Светлова, чтобы те не ударили в спину и стала уводить корабль в портал, но требовалось некоторое время для разгона. Подумав, решила войти в контакт с нападающей стороной. «Кто вы и откуда вас так много?» «О, предательница Верховная, хотя вижу уже не Верховная, а Командующая, с понижением. Кто мы?» «Ты уже догадалась, но я представлюсь. Я Лон. когда-то была твоей заместительницей, теперь заместитель председателя правительства Межгалактического Союза. Ты права, я командующая новой возрожденной армией Джао -Кибдига. Пафосно, но не соответствует действительности. У тебя и твоего избранного почти ничего нет. Несколько десятков тысяч измененных и требуется масса времени, чтобы встать на ноги. Лучший выход для тебя – сдавайся, это решение всех проблем». «Хорошее предложение. Возможно, когда-нибудь воспользуюсь. А возможно, предложу тебе такой выход». Пока общались, корабль набрал скорость и ушел в портал. Талис не стал перерекаться и уговаривать Юис. Времени не осталось. И так задержался. Флот, который так неожиданно их атаковал, успешно наступал не только в Реале, но и в ментальном поле. Там оказалось очень много кепдига Джао. Неприятный сюрприз. Впервые кепдига сыграли на опережение и взяли инициативу в свои руки». Флот Талиса, вернее, то, что от него осталось, ушел в портал. На этом атака закончилась.